Возможно, она пробуждала в перекованных душевный голод, воспоминание о том, чего они лишились. Поскольку ради того, чтобы попасть к Бакипу, им приходилось преодолевать огромные расстояния по пересеченной местности, ими должно было двигать какое-то сильнейшее побуждение. И когда Верети покинула линий Замок, отправившись в свое путешествие, перекованные перестали стягиваться к твердыни видящих,чей Paul Star Подошли к двери короля Шруда и постучались. Шут открыл ее. "Впусти меня", сказал я тихо в ответ на испаляющий взгляд шута. "Нет", сказал он спокойно и начал закрывать дверь. Я надавил на нее плечом, и парень помог мне. Это был первый и последний раз, когда я использовал силу против шута. Я не получил никакого удовольствия, доказав, что физически сильнее, чем он.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 так же как многое другое. Но мы можем убедить его попытаться связаться с Вэрити. Если ему удастся, я могу дать ему мою жизненную энергию, чтобы поддержать его, Тогда он возможно, дотянется до Вэрити. Это его убьет», — без выражения произнес Шут. Я слышал о том, как иссушает человека сила. Мой король без того истощен». Не думаю, что это случится. Если мы свяжемся с Вырите, будущий король оборвёт связь прежде, чем она повредит его отцу. Но он не раз поступал так, когда использовал мою силу. Даже шуту видна твоя ошибка. Шут подергал рукава своей красивой ночной рубашки. если ты свяжешься с Вырите, откуда мы узнаем, что это правда, а не представление? Я раскрыл рот, чтобы сердито возразить, но шут предостерегающе поднял руку.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 Попроси его перерезать себе горло, и он с радостью возьмет у тебя нож. Нет. Раздался дрожащий голос. Нет, мой шут. Я еще не так далеко зашёл. Мы ждали, затаив дыхание, но король шлют больше не сказал ничего. Наконец я тихо пересек комнату и сел рядом с ним. Король шлют. Умоляюще сказал я. Его взгляд встретился с моим, метнулся в сторону и неохотно вернулся назад. Наконец он посмотрел на меня. Вы слышали все, о чем мы говорили? Мой король, вы верите, что ваш сын мертв?» Рэнгель сказал мне, что вы верите, мёртвому. Он получил известие. Откуда? спросил я осторожно.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 Я знаю, что Верети был жив, когда отсюда уезжал лорд из Бернса, потому что в тот день король Шрут использовал меня, чтобы говорить с ним. В ту ночь, когда мы с королем потеряли сознание у этого камина. Вот что произошло тогда, Шут. Я помолчал. Мне кажется, я чувствовал присутствие Верети во время битвы в Владной бухте. Я увидел, как Барич мысленно считает дни. Потом он пожал плечами. Это возможно, если Вырите был убил в тот день и весь послали немедленно, с хорошими лошадьми. Это могло бы сделано с трудом. Не верю я в это. Я повернулся к остальным, пытаясь влить в них свою надежду. я не верю в то, что Вырите мёртв. Я снова посмотрел на короля. А Вы? Вы верите, что ваш сын мог умереть?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 Здесь никого нет. Никого, кроме нас. В словах Шлюда была тоска. Я не мог найти себя. Здесь у меня не было ни тела, ни языка. Он держал меня в этом рёвом и крохате. Я вообще едва мог думать, не говоря уж о том, чтобы вспомнить те немногие уроки силы, которые получил у Галена. Это было все равно, что читать выученную речь, когда тебя душат. Я отчаялся и оставил все попытки.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 Когда я пришел в себя и открыл глаза, я лежал на боку перед камином. Лицо моё обжиг жар от огня. Я со стоном откатился и увидел короля. Его губы втягивались и вытягивались при каждом вдохе. Барыш, и Шут беспомощным кругом стояли вокруг него. Сделать что-нибудь, задыхаясь, сказал я им. Что? спросил шут, веря, что я знаю ответ. Я порылся в памяти и нащупал единственное лекарство, которое я мог вспомнить. Эльфийская кора, прохрипел я. Комната по краям все еще становилась черной. Я закрыл глаза и прислушался к этой тревожной суете. Медленно я начинал понимать, что сделал. Я работал силой. И чтобы сделать это, я выбил жизненные силы моего короля.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 Каким-то чудом она умудрилась прошмыгнуть мимо этих людей, подбежать к Кетрикину и вцепиться в ее юбке. На мгновение все застыли. Потом Рыгл ворвался в комнату, восклицая и засыпая всех требованиями и вопросами, но не давая никому ни малейшего шанса заговорить. Кетрикин продолжала сидеть на корточках рядом со мной, Клянусь, что если бы не она, гордицы Рыгла немирично схватили бы меня. Лицо короля немного порозовело.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 чай из эльфийской коры поддержит его. Я уверен, что даже волдец слышал об этом. Принц был пьян. Он не был уверен, советуется с ним шут или издевается. Он свернул глазами на шута, который мило улыбнулся в ответ. Эх, неохотно сказал рыгал, на самом деле не желая быть успокоенным. Хорошо. А с этим что? Он гневно посмотрел на меня. Пьян.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 Молли заходила ко мне. С ней все в порядке. Принесла свечи, хотя знала, что мне они не нужны. Как будто я искала повода поговорить со мной. Что она сказала? Немного. Она все еще сдержана со мной, а я очень прямо. Я просто передал ей, что ты без нее скучаешь. А она ничего.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 У неё собственное представление о мужестве, и собственный способ драться. Она поворачивается и идет прямо навстречу врагам. Что до меня-то, я то пытаюсь извернуться и подойти к ним с тыла. Иногда она заставляет чувствовать меня трусом. Ты не трус, Вит. Тут я за тебя поручусь. Может быть, ты просто лучше ее понимаешь, что происходит. Жаль, что мне нечем тебя успокоить. Я буду заботиться о ней, настолько, насколько она мне позволит. Хенс сегодня спросил, кто эта хорошенькая леди, которая приходит ко мне так часто. И что ты сказал ему? Да ничего, просто посмотрел на него. Я знал этот взгляд. Больше Хенс спрашивать не будет. Барыш ушел, я растянулся на постели, тщетно надеясь отдохнуть.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 И недооценивал его как врага просто потому, что он не излучал ненависти ко мне, как Сирена Джастин. Он всегда был тихим, незаметным юношей. Он вырос и стал ничем, не примечательным человеком, выгрер заслуживающим чьего-либо внимания. Я был дураком. Я не думаю, что он следил за тобой раньше, но я не уверен. Ночной волк, брат мой, как мне благодарить тебя? Оставайся живым и принеси мне имбирный пряник. Ты получишь его. Огонь, разведённый баричем, уже угасал, а я все еще не спал, когда ощутил сквозняк из открытой двери во владения Чейда, пробежавший по моей комнате. Я с облегчением встал и пошел к нему. Он с нетерпением разговаривал по своей маленькой комнате, ожидая моего появления, и накинулся на меня, как только я вошел. "О, это орудие!» — прошипел он мне. "Почему-то мне никогда не удавалось вдолбить это в тебя"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 Так же как и король Шрёд. Посмотри, чем они были. Чужеземная женщина, вдова умершего принца, мать ребенка который еще не появился на свет и который много лет не сможет получить власть. Регал решил, что Шрёд будет слабеешим, полубезумным стариком, которого можно дергать за ниточки, как марионетку, но вполне безвредным. Не было никакой необходимости устранять его и Кетрикин. Да, я согласен. Положение Кедрикен не было совершенно безопасным, но она не была в прямой позиции к Рэгелу. А теперь это так. Она не сказала ему о том, что мы узнали. А ей не нужно говорить. Это сразу будет видно потому как она станет держаться с Рэгелом. Он опустил ее до положения вдовы, ты снова вознес ее на место будущей королевы. Но я беспокоюсь о Шрюде.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 Этого достаточно. Помогаю, да, изменяющий. Сут тоже меня так называет. В самом деле. Он сурьёт меня этим словом при каждом удобном случае. Я подошел к очагу, и сел перед огнем. Его жар приятно согревал. Барыш говорит, что слишком сильная доза эльфийской коры может вызывать подавленность и уныние. Ты считаешь, он прав?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 Все часы были вольнительный. Всем шпионам дан отпуск на эту ночь. Я уверен, что скоро уже будет все не так, как раньше. Ты считаешь, нас здесь могут подслушивать? Я могу подслушивать и подглядывать везде. Из этого можно заключить, что меня тоже можно подслушать и за мной можно шпионить. Но это только вероятность. Но такой старый человек, как я, не может рисковать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 Сперва первого байрыша теперь Чейт выждали меня увидеть себя ни слушать стороны. Что ж, хорошо. Уступил Чейту. Как я уже сказал, спасение. Что я должен сделать? Ничего. Но абсолютно ничего. Помню это все время. Будущий король Верисе мёртв. Живи соответственно этому.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 То, чего регал ожидал бы от меня, если бы я действительно верил, что вы видите мёртвых. Я протянул руку к затылку, туда, где кожаный шнур связывал мои волосы в хвост воина. У меня есть ножницы, раздражённо заметил Чейт. Он пошёл, взял их и встал у меня за спиной. На какую длину? Как можно короче, учитывая, что я не могу оплакивать его как коронованного короля. Ты уверен?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 Я должен все приготовить для бегства. Они должны исчезнуть, как тени на рассвете. Ты считаешь это необходимо? А что еще нам остается? Они теперь не более чем заложники, бессильные заложники. Внутренние герцогство предано регалу. Прибрежные герцогство потеряли веру в короля Шрюда. Тем не менее, Кеттрин завоевала себе союзников среди них.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 Мне казалось совершенно очевидным, что он собирается бросить 4 из 6 герц на произвол судьбы. Но как сказал мне когда-то шут, бессмысленно пытаться мерить пшеницу рыгло своими мерками. Общих мерок у нас не было. Может быть, он находил какое-то особое удовлетворение в том, чтобы вызвать на каранасу Фрипа на Шокса и Барнса, но я не мог этого понять.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 Так что я поставил высочайшие стены для защиты своего сознания, хотя и понимал, что тем самым загораживаюсь и от vérité. Я боялся, что таково их истинное намерение, но никому не смел рассказывать о своем страхе. Я все время был на настороже и использовал все свои чувства и чувства ночного волка, чтобы следить за моими врагами. Я поклялся, что буду осторожным и решил узнать, чем занимаются остальные члены группы. Барл был в straightforward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 Или он работал так хорошо, что я просто не мог почувствовать его. Я начал жить так, словно за каждым моим шагом наблюдают. Из Искенюшен забрали не только лошадей и племенное стадо. Однажды утром барич сообщил мне, что уехал Хенц. Ему даже не дали времени ни с кем попрощаться, и вчера забрали последних животных. Лошадь увезли уже давно, но эти лошади тоже были хорошими. Их повезут по суше в Тредфорд.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 Будет лучше, если как Канакрад сдернут только одного из нас. И больше он ничего не сказал об этом.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 Мой мозг работал очень быстро. Я знал, что Рейгл переезжает в Тредфорд. Теперь я подумал, кого же еще оставят здесь. Себя я поставил во главе списка и добавил Барича и Чейда. Шут. Не поэтому ли он в последнее время заискивал перед Рейглом, чтобы ему позволили последовать за королем в Тредфорд? Как я раньше не догадался, что короля и Кетрикин увозят, чтобы оградить их от моего влияния. Король подтвердил свое распоряжение не выпускать меня из замка. я не хотел тревожить Киттрин, чтобы отменять их. В конце концов, я и обещал чейду, что не буду ничего предпринимать, не посоветовавшись с ним. я не могу вернуться в его лес. Там правит август племянник короля, который был главой круга Галена, до того несчастного случая. Он вовсе не испытывает ко мне добрых чувств, и у меня нет никакого права требовать, чтобы меня поселили там. Нет.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 Будь она здесь внизу, на завтра ее наверняка бы унесли. Разве Виктор Ляшруда совсем не беспокоит происходящее? грустно спросила меня Пейшенс. Не знаю. Никого к нему не впускают. Арегал говорит, король слишком болен для приема посетителей. А я думал, он не хочет разговаривать только со мной. Ах, бедняга. Потерять двоих сыновей и видеть свое королевство в таком состоянии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 Етри к меня не пустили. Её люди сказали мне, чтобы я не беспокоился и не тревожился. Она здорова, ей нужно просто отдохнуть. Но как это было ужасно. все таки я убедился, что с ней все в порядке и быстро ушёл. Но я не вернулся к Пашенс, пока нет. Вместо этого я медленно поднялся по ступеням к саду королевы. Я нес с собой фонарь и шел очень осторожно.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 Ни один человек не опасен так, как тот, кто не может решить, чего он боится. Но Регал именно таков. Даже Вольтер был ошеломлен его напыщенными речами. Он принес королю одну из своих настойек, чтобы заглушить его разум вместе с болью, но когда он поднес чашу поближе, Регал вырвал ее у него из рук. Потом он накинулся на бедного дрожащего Вольтера и обвинил его в том, что он тоже участвует в заговоре. Он утверждал, что Волзит намеревался опоить нашего короля, чтобы тот не смог рассказать все, что знает. Потом он приказал Волзиту убираться из комнаты, сказав, что он не потребуется королю, пока шелют не сможет ясно разговаривать со своим сыном. Мне он тоже приказал выйти он. Я не хотел уходить, но со мной легко расправились, несколько неуклюжих пахарей из внутренних герцогств. Ужас рос во мне. А Я помню мгновение, когда разделял боль короля. Раггл будет безжалостно наблюдать, как боль пробьется сквозь травяной дурман и овладеет его отцом. У меня в голове не укладывалось, как человек может быть таким жестоким. И Тем не менее, я знал, что Рыггл именно таков. Когда это случилось? Примерно час назад. Тебя не так-то легко найти. Я пристально вгляделся в шута. Иди в конюшню. «К Баричу. Он тебе поможет. Я знал, что лекарь не прикоснется к шуту. Как и многие другие в замке, он боялся его странной внешности. что будешь делать ты? тихо спросил меня шут. Не знаю, ответил я честно. Та самая ситуация, которой меня предупреждал Чейд. чтобы я не предпринял последствия моих действий будут самыми тяжелыми. Мне нужно было отвлечь рыгал от короля